Глава 15. Погоня. Рука Степана дернулась к двустволке, а моя к глоку на бедре. Всего на какие-то доли секунды, но я его опередил. Бах, бах. Первым выстрелом я промахнулся. Пуля прошла совсем рядом с ухом Степана и лишь оставила царапину на коже. Вторая же попала точно в грудь, сбивая мужчину с ног, но выстрелить он все-таки сумел. На мое счастье, дробь из двустволки ушла в потолок. Третий выстрел я сделать не успел. Мужик, несмотря на ранение, крайне резво нырнул за деревянный стол, используя его как укрытие. Послышался щелчок затвора, и я тут же вспомнил, что у Степана на столе лежал калаш. Играть в героя боевиков не было моей целью, так что не став ждать, когда во мне наделают дырок, я помчался прочь. «Надо было принимать предложение, Коля!» Послышался разъярённый возглас Степана позади, и сразу над самой головой прошлась автоматная очередь. «Нападение! Схватить его! Схватить!» Я активировал маскировку, но не успел пробежать и пяти шагов, как внезапно покров моего костюма вспыхнул зеленым пламенем, обжигая лицо. Лилось это всего несколько секунд, после которых пришло понимание, что маскировка больше не работает. Внезапно что-то врезалось в спину, правая лопатка отдалась болью, заставив меня повалиться на землю. Я ушел в перекат, снова оказался на ногах и зарядил свинцом промежглаз Талуру, набросившемуся на меня слева. Справа сразу же возник другой. Но прежде чем я успел среагировать на его появление, верхняя половина рогатого дикаря взорвалась, забрызгивая все вокруг кровью. Тар Альвиор, восьмой певец в роду Альвиор, избравший путь охоты, провел своими длинными тонкими пальцами по стволу, слушая песнь металла. Его отец был певцом молота и обучал сына своему искусству. Но достигнув возраста, когда перед певцом открываются пути, Тар выбрал путь охоты. И все же охотник хорошо помнил все, чему обучил его родитель. «Относись к вещи с уважением, и она тебя не подведет». Тар считал это слегка наивным, но все же следовал советам отца. «В лагере что-то происходит», – тихо сказала Салрай, устроившаяся на ветке дерева рядом с ним. Уже много часов они наблюдали за лагерем Талуров, которые по непонятной причине решили отправиться на восток, покоряя новые земли. Тар сразу переключил визор на увеличение и припал к своему оружию, приведя его в боевую готовность. «Кажется, это твой чужак» доложила его нареченная невеста Салрай. Охотник ничего на это не ответил. Взяв бледнокожего пришельца на мушку, Тар прицелился и выстрелил. В тот же миг один из Талуров взорвался, оросив своих братьев кровавым дождем. «Что ты делаешь?» спросила Салрай неодобрительным тоном. «Ты же обещал, что не станешь ему помогать». «Я и не помогаю», Отозвался охотник, совершая второй выстрел. «Мы тут, чтобы петь песни охоты. Вот я и пою. Талуры — отличная дичь». «А чужак?» — отменная наживка. Закончил за нее Тар. «Я убью десяток, а может, даже больше, прежде чем они сообразят, в чем дело. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Я мчался со всех ног, отстреливая возникающих на пути талуров. Где-то далеко позади была слышна автоматная трель, но вскоре она затихла. Видимо, Степан решил, что нет смысла тратить патроны на такую вёрткую цель. Мне удалось оторваться на сотню метров, и все благодаря охотнику. Таинственный пришелец по неизвестной мне причине уже второй раз решил помочь, и как же я ему благодарен. Его винтовка посеяла панику среди талуров, что добавило мне шансов выбраться за пределы вражеского лагеря живым. Лопатка все еще ноет, но адреналин и химия Аргейта делают свое дело. Вопреки собственным желаниям, я побежал вовсе не навстречу к Шерри, а на запад, уводя погоню за собой. Девушка сможет о себе позаботиться в случае чего. Я все бежал и бежал, уходя от разгневанных рогачей, пока наконец-то признаки преследования не исчезли. Солнечные лучи к этому времени уже начали робко пробиваться через кроны деревьев. Наступило утро. Теперь можно позволить себе перевести дух, чем я и занялся, устроившись на массивной ветке старого дерева. На удивление, я пребывал в хорошем настроении и даже был собой доволен. У меня вышло проникнуть в стан врага, ранить их лидера и уйти живым. День определенно удался. Морчась от боли в лопатке и в старой ране на надплечи, я достал телефон и проверил текущий статус задания. Уничтожить талуров. Категория H+. Текущий прогресс. 17 из 463. До провала задания. 117 часов 11 минут. Награда. 3000 ОП. Специальная модификация снаряжения 2. Осталось 5 дней. Пробормотал я и отметил, что задание засчитало точно больше талуров, чем убил я, пока убегал из их лагеря. Значит, убитые охотником тоже считаются. За пять дней можно успеть многое. Все зависит от прилагаемых к делу стараний. А у меня стараний хватит на десятерых. Я в этом мире нахожусь уже 15 дней, это половина отведенного на вызов времени. После убийства Талуров, если Аргейт снова не подкинет задание категории H, до возвращения домой будет рукой подать. От мыслей меня отвлек шум неподалеку. Я тут же прижался к ветке всем телом и затаился. Не прошло и пяти минут, как неподалеку от моего укрытия появилась группа Талуров. А я-то надеялся, что смог уйти от погони. В группе был один Талур-воин с нормальным оружием и снаряжением, двое простых бойцов и один свежеватель. Они весьма забавно шли змейкой, смотря больше под ноги, чем наверх, что играло мне на руку. шевелиздин ваш! Прорычал тощий колдун, обращаясь к Талуру в кожаной керасе и ржавом стальном шлеме. «Если мы не поторопимся и не найдем чужака, опустошитель с нас шкуры спустит!» «Без него нам жилось лучше», — отозвался воин, идущий во главе отряда. Остальные талуры согласно зафыркали. «Здесь слишком влажно. Кто-то уже заболел. Кто-то в шаге от этого. Это не наши земли и не наше место. Зато тут много вкусного мяса», — проурчал один из обычных талуров, который сжимал двуручный каменный молот и тут же схлопотал подзатыльник от собрата. «Приказы опустошителя не обсуждаются. Или вы хотите, чтобы он скормил нас Мартуоку?» Напомнил им свежеватель. Остальные сразу притихли. «Нет? Вот и хорошо. А теперь ищите следы. Если никого не найдем, опустошитель кого-нибудь убьет!» Наблюдая за талурами, я размышлял, стоит ли сейчас вступить в бой. Едва ли можно сказать, что я отдохнул... Но зачем упускать такой шанс? Мне так или иначе придется убить их всех, и чем раньше начну истребление, тем лучше. Талуры прошли совсем близко от моего дерева, и как только это случилось, я поднялся и положил стрелу на тетиву. С собой у меня всего четыре стрелы, именно столько я могу прикрепить на боковой крепеж, остальные остались в рюкзаке. Я бы мог заказать еще в Варгейте по цене 2 очка прогресса за штуку, но сейчас на это нет времени. Я натянул тетиву и задержал дыхание. Дреньк. Стрела вонзилась в основание черепа талуру-свежевателю, чего тот сразу же упал. Остальные еще не поняли, что произошло. Им потребуется на это еще секунда-две. Этого времени как раз хватит, чтобы сделать еще один выстрел. Один из столуров заметил меня и закричал, указывая рукой. Я выпустил стрелу, и она вонзилась ему в глотку. Хрипя, он упал, заливая землю кровью. Его смерть будет не быстрой и болезненной. Но никакой жалости к этим людоедам я не испытывал. Третья стрела предназначалась воину в керасе. Я оцелился в голову, но малость промахнулся, и стрела угодила в грудь, пробивая толстый слой кожаной брони. Талур этого словно и не заметил. Зарычав, он выхватил со своего пояса небольшую секиру и булаву, а я выпустил последнюю стрелу. Бронированный воин сумел отбить ее, лишив меня возможности закончить бой дистанционно. Ну почти. Остался еще Глок, но патроны к нему не бесконечны, да и шум он наделает многое. «Если поблизости есть еще талуры, отправленные на мои поиски, то они непременно придут разузнать, кто это тут шумит». «Нет, надо разобраться с этой небольшой группой по-тихому». Оставшийся обычный талурский боец, сбросив оцепенение из-за неожиданной смерти двух соплеменников, схватился за пояс и достал прощу, собираясь сбить меня с дерева. «Я не собирался доставлять ему такой радости». Откинув вставший бесполезным лук, я выхватил топор и метнул его. Прежде чем прачник успел раскрутить свое смертоносное оружие, его рука оказалась отсечена от тела. Талурский воин завопил от боли, но тут же умолк, потому что я спрыгнул прямо на него. Условный жест, и топор вернулся в мою руку. Удобная все таки штука. Но добить раненого я не успел, потому что на меня мгновенно набросился недобитый воин». Талур оказался на удивление проворным для своих габаритов, но при этом ни о каком изяществе боя речи не шло. Он размахивал оружием словно дубинами, то и дело открываясь. Я отступал и дожидался, пока враг попытается провернуть хоть какую-то интересную комбинацию ударов, но кажется зря. Талур не умел сражаться, это было заметно. Он был сильным, быстрым и без сомнения выносливым, но слишком прямолинейным. Действовал на инстинктах и уж точно не изучал никакие техники боя. Что это? Досада? Эмоция, которая здесь явно не к месту, удивила меня самого, отчего я запнулся и чуть было не пропустил удар Талура. Булава едва не врезалась мне в бок, норовя сломать несколько ребер, но я вовремя успел отступить. А откуда у меня вообще эти навыки и понимание боя? Эта мысль обожгла сильнее, чем непонятно с чего возникшее чувство досады. Да, я занимался боксом, но это было очень давно. И уж точно меня там не учили сражаться с вооруженным противником. А я без особого труда уклоняюсь от ударов массивного воина и при этом успеваю размышлять о несвоевременных ощущениях. Секира прошла совсем близко от моего лица, но лишь потому, что я это позволил. Нужно было, чтобы противник открылся, и момент после атаки подходил для этого лучше всего. Я отразил удар булавы топором и тут же попытался схватить руку Талура и провести болевой прием, скрутив его конечность за спиной. Хотелось потолковать с дикарем и выяснить, сколько Талуров Степан послал по мою душу. Но самоуверенность сыграла со мной злую шутку. Даже вместе с усилением, что давал костюм, мне не хватило сил. Талур зарычал и с легкостью отшвырнул меня. Я знатно приложился спиной о дерево. Старые раны вспыхнули от боли, но я не мог себе позволить прохлаждаться, тем более что Талур уже мчался ко мне, грозно размахивая секирой. Когда он оказался совсем близко, я подхватил горсть земли и швырнул ему прямо в глаза. «Да, это грязная игра, но какая разница, если на кону стоит моя жизнь?» Я рывком поднялся и первым же делом подрубил руку Талура в предплечье. Тот взвыл от боли и выронил секиру, но уже в следующую секунду попытался ударить меня булавой. Разумеется, безрезультатно. «Может, ты сдашься?» — предложил я воину на языке Талуров. «Мне нужна информация, и если ты...» Даже не став меня слушать, истекающий кровью Талур впал в неистовство и бросился в атаку. Но его и без того простые движения теперь стали еще более предсказуемыми. Булава прошла близ груди, почти касаясь брони, а в следующий миг я сократил дистанцию и нанёс удар топором Талуру под брюхо, аккурат под кожаную кирасу, которая была противнику не по размеру, но вместе с тем подставился и сам. Воин схватил меня за руку и сдавил с такой силой, что, казалось, сейчас сломает ее. Я приложил еще больше сил, расширяя рану топором и всаживая его поглубже в плоть. Победителям из этого противостояния Талуру не суждено выйти. Топорик без труда вспорол его брюха. Хватка Талура ослабла. Высвободив оружие, я тут же добил врага ударом в голову и стал высматривать оставшегося противника. Однорукий Талур все еще был жив и прямо сейчас пытался уползти прочь. «Прости, приятель, но уйти тебе я не дам», — сказал я и метнул топорик, который вонзился раненому в спину. Талур обмяк и больше не шевелился. Лишь после этого я вспомнил, что собирался взять одного пленника и допросить. Поторопился я с этим, но да ладно, шанс еще представится. Все равно мне нужно будет прикончить их всех, и я уже мысленно настроился на то, что не должен испытывать к ним ни малейшей жалости. Они враги. Людоеды. И точка. Я сделал призывающий жест, но топор остался на месте. Видимо, застрял. Талур успел уползти на два десятка метров, так что пришлось немножко пройтись, чтобы вернуть оружие. Уперевшись ногой в спину мертвеца, я высвободил топор. «А ты совершенствуешься!» Внезапный голос заставил меня вздрогнуть, но я тут же взял себя в руки. Этот голос я уже слышал раньше. «Нет выбора. Либо они, либо я», — ответил я удивительно спокойным тоном. «Справедливо», — ответил невидимый собеседник и деактивировал маску. Охотник вышел не таясь и взглянул на меня сверху вниз. Средь бела дня он казался еще более статным и величественным, чем при прошлой нашей встрече. «Угроза жизни — лучший учитель». метка подмечено», — согласился я, вытирая топорище от крови об одной из тел. «Не сочти за грубость или неблагодарность, но...» «Почему ты мне помогаешь?» «Помогаю? Их ты убил сам!» Жестом пришелец указал на тела поверженных талуров. «Я о лагере. Или это не ты стрелял по талурам?» «Я...» «Не стал отрицать он. Но это вовсе не значит, что я тебе помогал. Лучше будет сказать, что я использовал тебя для своей охоты». Ты был приманкой, а я уничтожал дичь с безопасного расстояния. Предполагаю, что они до сих пор считают, что это ты убил всех тех дикарей в поселении. Чем дольше я общался с этим существом, тем меньше понимал его мотивы. Его безэмоциональное лицо с темными как самобездна глазами не выражало никаких эмоций. Одно было ясно. Зла он мне не желает. И все равно спасибо. «Даже если твоя помощь была просто удачным для меня с течением обстоятельств», решил я сохранить доброжелательные отношения с этим пришельцем. «В прошлый раз ты сказал, что ты такой же охотник, как и я. Значит, ты тоже выполняешь задание Аргейта?» Он не ответил, продолжая смотреть на меня ничего не выражающими глазами. «Ваши контракты с Аргейтом отличаются от тех, что заключили певцы от Райлума». «Отличаются?» — с интересом спросил я. «Но вас тоже посылают найти Нруярсу. Ты знаешь что-нибудь об этом?» «Мне неведомо то, о чем ты спрашиваешь. Меня ведет песнь охоты, и этого достаточно», — ответил мне пришелец. Его шлем вернулся на место и скрыл лицо, дав мне понять, что наш разговор подошел к концу. «Очень жаль. Я надеялся, что смогу выведать больше информации». Охотник развернулся и направился прочь. «Погоди! Мне поручили убить всех талуров в лагере!» Пришелец остановился. «В таком случае я лишь могу пожелать, чтобы твоя песень звучала громко!» Через пару секунд ответил он мне напоследок и растворился в воздухе. Я пару мгновений еще смотрел на то место, где совсем недавно стоял таинственный воин, а затем раздосадованно вздохнул. Была надежда, что ему поручили то же задание, что и мне, и в таком случае мы могли бы попытаться выполнить его вместе. И все же эта вылазка не прошла для меня впустую. Теперь я знаю, что такое Нруярсу. Это город. Место, а не предмет. Но немаловажен и тот факт, что я с легкой душой могу проигнорировать главное задание вызова и все равно вернусь домой. Пусть и не получу эти злосчастные 10 тысяч очков прогресса. Хрен с ними. Регенератор для Лили у меня и... Я зло цокнул языком. Теперь мне предстоит найти Кшеру и заодно свои вещи. Надеюсь, что они не попали в лапы Талуров».